Экспрессионизм буйство эмоций. С момента моего рождения ангелы тревоги, беспокойства и смерти были всегда рядом. Эдвард Мунк. Крик, самое известное произведение экспрессионизма, вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Так же, как и многие другие течения позднего модернизма и авангарда, экспрессионизм был порождением бурного начала 20-го столетия. Напряжение, нерв исступление. Крик. Именно такими словами можно описать произведения экспрессионистов, среди которых были художники, архитекторы, музыканты, кинорежиссёры. Экспрессионизм — не воспроизведение реальности, это выражение эмоций, причем далеко не всегда положительной. Цвет, мазок, линия, ритм. У экспрессионистов много общего с уже известными вам фавистами, но если последние для передачи своего мироощущения зрителю использовали в первую очередь цвет, То экспрессионисты расширили арсенал воздействия. Впечатление от их картин складывается не только благодаря цвету, кстати, далеко не всегда чистому и яркому, нередки на этих полотнах мрачные, грязноватые оттенки, линии угловатые, рваные, то хаотично перекрещивающиеся, то словно затягивающие зрители в глубокий омут, мазки лихорадочные, широкие, подчас откровенно небрежные, Фигуры — изломанные, деформированные, как будто придавленные тяжестью бытия. Именно таков экспрессионизм — искусство, создававшееся в эпоху военных катастроф и утраты нравственных ориентиров. Понятие экспрессионизм впервые прозвучало в 1910 году в работах чешского искусствоведа Антонина Матейчика, «Экспрессионист желает превыше всего выразить себя. Впечатления и умственные образы проходят через человеческую душу, как через фильтр, который освобождает их от всего наносного, чтобы открыть их чистую сущность», — писал он. Но экспрессионизм как явление, конечно, зародился гораздо ранее. Не надо думать, что все произведения этого направления исключительно мрачны и депрессивны. Например, среди полотен амедео Модельяни Модельяне» 1884-1920, «Августа Маки» 1887-1914, «Марианы Веревкиной» 1860-1938 и других известных экспрессионистов можно найти вполне мирные сюжеты, бытовые сценки и даже юмористические зарисовки но и в них неизменная напряженность цвета и линии, динамичная и нестандартная композиция. Экспрессионизм в Германии и Австрии. В 1905 году несколько молодых немецких архитекторов и художников Эрнст-Людвиг Кирхнер, Фриц Блейль, Карл Шмидт-Ротлов, Эрих Хеккель создали творческую группу «Мост», с которой в основном и связывают начало развития экспрессионизма в Германии. Интересно, что они разработали некую универсальную технику, общий стиль. В итоге исследователи и искусствоведы, изучающие творчество членов моста, часто теряются в догадках, кому конкретно принадлежит то или иное полотно. В то время была популярна теория о том, что истинный художник должен бороться с обывательщиной, буржуазными проявлениями в искусстве, красивостями на потребу толпы, и создание творческих групп, подобных мосту, должно было усилить влияние мастеров на умы, помочь художникам бороться за свое место в мире. То, что я ищу, не является реальным и не нереальным, а скорее подсознательным, тайной инстинктивного в человеческом роде, Амедео Модильяни. Говоря об экспрессионизме, неизменно упоминают и еще одного яркого представителя этого направления — австрийца Эгона Шиле. 1890-1918. Всё его творчество проникнуто ощущением трагедии и смерти. Одна из самых впечатляющих картин — «Умирающая мать», черно-розовая гамма которой спирально закручивающиеся линии напоминают о бесконечности и о неразрывной связи жизни и небытия. Свою последнюю картину, «Семья», на которой изображены сам художник, его покойная жена и их так и не родившийся ребёнок, Шилли закончил незадолго до смерти. В возрасте 28 лет он скончался во время эпидемии гриппа. В литературе наиболее популярными представителями экспрессионизма являются Альфред Дёблин, Август Штрам, Альбер Эрнштейн, Густав Майринг. Крик, прозвучавший на весь мир. Визитной карточкой экспрессионизма стала картина норвежского художника Эдварда Мунка 1863-1944. Крик, существующая в нескольких вариациях и давно ставшая, как сейчас говорят, культовой. Сюжеты исполнения предельно просты. На фоне обобщенного, представленного несколькими мазками пейзажа, посреди моста стоит кричащая человеческая фигура. Мужчина это или женщина? Неясно. Голова и тело человека изображены почти схематично. За его спиной в нескольких шагах видны еще два силуэта. Но почему же это почти детское по своей технике произведение оказывает такое мощное воздействие? Может быть, дело в оранжево-кровавом небе? Или в том, что лицо маска напоминает череп? Или происходящее кажется нам таким близким и страшным, потому что человек кричит, бесконечно и беззвучно кричит в пустоту, но явно не получает отклика? О том, как родился замысел крика, сам художник писал так. Я шёл по дороге с двумя приятелями, вдруг солнце зашло, и все небо стало кровавым. Я задержался, оперся на балюстраду моста, смертельно усталый. Над черно голубым фьордом и городом висели клубы кровавого пара. Мои приятели пошли дальше, а я остался с открытой раной в груди. Громкий бесконечный крик пронзил окружающую природу. В своем искусстве я попытался объяснить себе жизнь и ее смысл, я также попытался помочь другим разъяснить свою жизнь. Именно такова природа экспрессионизма, болезненная, иногда чрезмерная реакция на несовершенство окружающего мира. Но так же, как врач при помощи горького лекарства несет больному исцеление, многие экспрессионисты мечтали при помощи своего будоражащего, дисгармоничного искусства образумить балансирующее на краю пропасти человечество. В театральном искусстве яркими представителями этого направления являются Франк Ведекинт, Юджин О'Нилл, Всеволод Мейрхольд, Вацлав Нижинский, Пина Бауш. Некоторые работы знаменитых художников-экспрессионистов вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге в разделе «Экспрессионизм».